Глава шестая. Не злится? Да я с них шкуру спущу. Только еще не решила, с кого первого. С этой вороны, которая не смогла уследить за подростком? Или с Алекса, который вздумал играть в прятки? Рассказывай. Рывком поставил Саня на ноги. Девушка отшатнулась, но мне не было ее жаль. Мы вышли из продуктового, и Алекс сказал, что хочет взять воды. Он забрал карточку, вернулся в магазин. Я стала с пакетами. Прождала его 15 минут, думала очередь. А потом пошла туда, и продавец сказал, что он вышел через другую дверь. Я знаю, что виновата, но не думала, а надо было думать. Рявкнул ей в лицо: "Садись в мобиль, искать будем". Быстро закинул пакеты в багажник, пока Саня устроилась на сиденье. И помчал вдоль улицы, вглядываясь в прохожих. Вот шельма, а не мальчишка. Не понравилось ему, видите ли, что приставил к нему Сандру. Я прекрасно понимал, зачем он сбежал. Решил показать характер. Не мне, Сандре. У той на лбу было написано «Праведность и правильность». А меня такие люди бесят. Видимо, и Алекса тоже. Но я не собирался спускать ему это с рук. Он остался на условии, что не доставит проблем, а проблемы уже были. О том, что этот глупец может попасться кому-нибудь на пути, я старался не думать. Говорил себе, что об Алексе никто не знает, никто. Значит, некому его и посещать. Но где-то в глубине души поднял голову страх, не то чтобы мне было не всё равно. Да, не всё равно, демон его побери, потому что я знаю, какие люди охотятся за моей шкурой. он найдётся, попытался достучаться до меня сандра. Ох, зря она заговорила. Ох, зря. Я едва сдержался, чтобы не нагрубить. В руль вцепился так, что как бы с краю не пришлось ремонтировать мобиль. Проверить дома стоит, наверное, прежде чем нестись к донускайду, который был отличным поисковиком. Да, от любого поиска можно закрыться. Но если Алекс где-то бродит, он этого сделать не сможет. Сразу станет понятно, сам он ушёл или увели. Мы свернули прочь с оживлённых улиц. Я пустил мобиль по короткому пути и добавил скорости, просто убедиться, что с Алексом всё в порядке. Точка. Вот только не всё оказалось так легко. Слежку заметил уже на первом же повороте и включил систему безопасности. Что-то не так. — тихо спросила Саня. — Все не так. Сиди и молчи. За нами двигался черный мобиль. Держался на состоянии 50 шагов, но у меня не осталось сомнений. Выбор был невелик — остановиться, выйти и узнать, что нужно господам. Если ответ мне не понравится, уменьшить количество преступников в мире. Второй — сбросить хвост и ехать домой. И второй вариант мне нравился больше, потому что на первом месте были не они, а сын. Я начал замедлять ход. Чёрный мобиль тоже начал двигаться медленнее, но не отставал. А я резко дёрнул рычаг, и мобиль взмыл вверх. Запрещённый ход в пределах города, но единственный возможный. Чёрный пытался был преследовать меня по земле, но не тут-то было. На моей стороне высота и скорость, поэтому как бы ни петлял преследователь, я остался впереди. Когда понял, что опасность миновала, пошёл на снижение и во двор дома уже въезжал, как все нормальные люди. Кто это был? спросила Сандра, но я не ответил. Вместо этого отключил защиту и кинулся к дому. Больше всего надеялся, что хоть одна проблема сейчас решится. Алекс сидел на пороге и листал газету. Выражение моего лица оценил быстро, потому что спрятал пресс и попытался сделаться незаметным. А на что он рассчитывал? что я поглажу его по голове и скажу «молодец!» Я едва сдержался, чтобы не вцепиться в ворот его рубашонки. Вот только Сандра опередила. — Ты где был? — кинул сынок мальчишке. — Мы с ног сбились. Не с ног, а с колёс. Но уточнять я не стал. — Я... — Алекс покосился на меня. — Заблудился. Города не знаю. — Не ври! — Сандра легонько его встряхнула. Что за шутки? Если считаешь, что это смешно и весело, то ты ошибаешься. Алекс прищурился и помолчал, а моя ярость уступила место холодному гневу. Если сейчас не показать мальчишке, кто в доме главный, потом будут проблемы. Эту истину я усвоил слишком хорошо. Какая разница, сколько лет тому, кому приходится это доказывать? Поэтому открыл дверь и втолкнул обоих в дом, а затем замер перед Алексом. Слушай меня, «Я выпустил тебя из виду на пару часов и получил проблемы. Что ты говорил мне о проблемах?» «Что их не будет?» Алекс опустил глаза. «А они и есть. Не держишь слова?» «Я просто... Мне не нужно просто, Алл. Хотел показать Сане, какой ты крутой и самостоятельный?» «Показал. Только теперь влетит и ей, и тебе. За любые поступки приходится отвечать». «Снова умолчание». Впрочем, мне и не нужен был ответ. «До вечера сидите на хлебе и воде. Оба. Может, от голода в голове прояснится». Решил на этот раз не устраивать образцово-показательных наказаний, как иногда на работе. Вряд ли эта парочка успела что-то перекусить. А до вечера еще, по сути, полдня успеют проголодаться. «Ты шутишь?» – осторожно спросила Саня. «Ладно я. А ребенку нужно хорошо питаться. Тем более он подросток, растет, потерпит». Обернулся я. «И в следующий раз будет думать, а потом делать. А теперь вон с глаз моих». «Куда?» – в глазах девушки читалась растерянность. «На кухню. Раскладывать продукты в морозильную камеру. Шагом марш. И до вечера, чтобы ни слуху, ни духу о вас не было». Алекс понял первым и испарился за дверью кухни. А я активировал маячки защиты, немного их перепрограммировав. «Нарушат мой приказ, оставлю голодными до утра». А что такой голодный желудок? Я знал лучше их и никогда не забуду. Ты ведёшь себя странно. Сандра, в отличие от Талекса, попыталась выйти на разговор. "У тебя дети есть?" спросил в лоб. "Нет, но тогда какого демона рассказываешь мне, как их воспитывать? Кухня ждёт тебя, Саня. Кстати, займитесь ужином. А на одного или на троих зависит от вас. Ради такого случая я даже дом поужинаю, а потом уже навещу рабочее место". Надеюсь, сегодня никакие неприятные гости меня не посетят. И было любопытно, что раскопает Скайден о биографии Сани. Может, у этой птички есть свои тайны? Пока выдались свободные часы, решил поработать. Связался с несколькими, так сказать, коллегами. Обсудил текущие вопросы и договоры. А вот что делать с предупреждением волка, так и не решил. Игнорировать и ждать, пока по мою шкуру явятся? Или пойти на опережение? Оба вариант требовали одного моего желания, которого не было. Странно, я всегда так цеплялся за жизнь, а теперь вдруг перестал. Почему? Какая шестерёнка внутри заржавела? Раньше я бы землю грыз, но достал подонка, который хотя бы косо посмотрел в мою сторону. А сейчас сидел и думал, думал. Наверное, и правда, становлюсь древним как мир. То болото, в котором увяз, немного всколыхнуло появление Алекса, и сегодняшнее открытие стало неприятным. что мне не все равно. Я отвык за кого-то беспокоиться. Скай и его семья не в счет. О них я никогда не забывал. Но этот мальчишка... Не то, чтобы во мне внезапно пробудились отцовские чувства. Не было их, нечего и начинать. Но почему мне стало страшно, когда представил, что до него могут добраться мои враги? Я ведь ничего не боюсь. Странно. Поднялся из-за стола и вернулся в гостиную. Коль из приоткрытой двери кухни было видно угрумых Сани и Алекса. Похоже, их война была в самом разгаре, и даже совместное наказание не заставило пойти на перемирие. Со стороны выглядело смешно. Саня с такой злостью кромсал ножом несчастную рыбу, будто это был и я. Кстати, я оценила отсутствие истерик с её стороны. Девчонка быстро адаптировалась к обстоятельствам и мне не мешала, не считая сегодняшнего прокола, хотя ещё не вечер. Алексу досталось чисткой картошки. Ох, сколько я её перечистил в дед-доме, в Наказанье. Можно подумать, меня пугал картошка. Зато рука привыкла держать нож. Не картина, идилия. Покосился на часы. Начал седьмого, а я уже выполнил всё, что запланировал на день. Ожил кристалл. Ну, наконец-то. Ден ушёл в спальню и ответил. Да, Ральф, я тут навел справки по твоему вопросу. Ответил Ден Скайден. «Знаешь, ничего криминального. Твоя Сандра родилась на побережье. Там же росла и училась. Сначала школа, затем переезд в Ирген и университет, в котором и осталась работать. Есть родители, но живут за городом. И брат. Не замужем, детей нет. Портрет примерной девушки. Чем она тебя заинтересовала?» Приставил ее к Алексу. Пришлось проверить. «Ясно, что там мальчик, жив». Я про себя усмехнулся. воюет с кухонной утварью и показывает характер. Ты принял правильное решение, Ральф. Ребёнку нужен дом, а ты можешь стать хорошим отцом. Зачем? Что зачем? переспросил Дэн. Становиться хорошим отцом. Кому оно надо? И тебе, и ему. И раз ты до сих пор не отправил его к матери, значит, сам это понимаешь. Кстати, хоть ты и не просил, но о его маме я тоже справки навёл. И вот зачем я назвал Дену имя, не мог промолчать. Но Скайден ничего не пропускал мимо ушей, а я не придал значения. Старый лис не утратил навык с возрастом. Я всегда знал, что с ним надо держать ухо востро. И что там, любопадство взяло верх. Тож, в принципе, ничего криминального. Почему-то не сказал, что вы были официально женаты. А это имеет значение, если я не вспоминал об этом браке, кому какое дело? Развод не конец жизни. ла компа папал не женится, тем более такие люди, как ты. Колден-Колден сам виноват, как-то ж ты научишься держать язык за зубами. Так что там с Разоли? Я попытался сменить тему. Третий раз замужем, четверо детей. Супруг дважды судим за нанесение телесных повреждений. Разоли работает горничной, её муж официально не трудоустроен. Это из того, что представляет хоть какой-то интерес. Кстати, с заявлением о пропаже старшего сына не обращались. Ральф, ты меня слушаешь? Слушал, хоть и не хотел. Так из-за чего вы разбежались, Колден? Только честно. Всё как всегда, Ден. Я связался не с теми людьми. Думал, смогу от них скрыться, а они меня нашли. Пришлось быстро делать ноги. А чтобы к Розали не было вопросов, я за день разорвал наш брак и исчез. И забыла ней, потому что так было проще. Кому? На мобым. Не думал, что Розали пустит свою жизнь под откос. Она была хорошей девушкой, правильной. И это был, наверное, единственный раз, когда я собирался покончить со своим темным прошлым и не менее темным будущим. Как видишь, хватило ненадолго. Зато это объясняет, почему Алекс вдруг однажды вечером очутился у меня на пороге и почему он меня не боится. А ты бы предпочел, чтобы боялся? Я бы это понял, Дэн. Я же не святой. Так, может, это знак, что пора что-то менять, Ральф? — Со своими проповедями иди к Эбу. — У Эбы и так все хорошо. — Уверен. — А что? — насторожился Скайден. — Да ничего, просто виделись сегодня, и он не в духе. — Опять поссорился Селис, что ли? — Еще нет, но собирается. Так что, Дэн, у тебя есть прекрасное поле для деятельности. Съезди к сыну, проведай внука, а я тут как-нибудь сам разберусь. — Как знаешь, Колден, как знаешь. Но я бы на два месте задумался. Всё-таки это шанс, не отмахивайся от него сразу. Да, связь. Да, связь. Я отключил кристалл и убрал на подставку. Слова Денна разбередили старых демонов в моей душе, демонов, которых сам я предпочитал не выпускать на волю. Вместо того, чтобы сидеть в одиночестве, пошёл обратно на кухню. Рыба уже покоилась на картофельно-луковой подушке. Сандра-токи умела готовить. Алекс отражался с большим пучком зелени. А Сандра сбрыснула рыбу лимонным соком. «Вот, теперь в духовку», — сказала Алексу. «Надо только разогреть кристаллы. Поможешь?» «Чтобы помочь, нужна магия. В доме все рассчитано на мой потенциал, а он велик. Я продолжала с любопытством наблюдать, применит ли Алекс магию. Я ведь не мог ошибиться». Мальчишка пожал плечами и склонился над духовкой. Провел рукой над кристаллами и отступил. А кристаллы приобрели алый цвет. Ничего себе. Что у тебя за магия? спросил я. Алекс резко обернулся и насупился. Мне повторить вопрос? Сам не видишь, вмешалась Саня. Защитная. Я права, Алекс? Тот отрицательно качнул головой, но отвечать не стал. Понятно. Смотрит, кто кого переупрямит. Так я же и разлезть смогу. Смешанный тип. Алекс, видимо, прочитал нечто такое в моём взгляде, что всё-таки ответил. Я никогда не знаю, что получится, зависит от обстоятельств. Смешанный? Что ты о таком не слышал? Вон Скай стихийник, теперь уже техномаг и целитель, Дэн поисковик. А как тип магии может быть смешанным? Ничего разберёшься, сказал Саня Алексу. Это пока ты подросток, приходится сложно. Потом научишься управлять даром, и всё встанет на свои места. Но основная же защита? Да. только она не всегда срабатывает. Алекс покатился на Сандру уже как-то по-другому. «А ты маг?» «Нет, что ты!» – улыбнулась девушка. «Магия – это редкость, поэтому пользуюсь ею с умом. Все, духовка разогрелась, можно ставить рыбу». Противен отправился в духовку, а я присел к столу. Уходить не хотелось. Наоборот, в кои-то веке настроение было сидеть и слушать. «Тогда откуда ты столько знаешь о магии?» – не унимался Алекс». «Читаю лекции в университете», – подмигнула Саня. «Читала, точнее». «Расскажи еще что-нибудь». «Ну, хорошо». Сандра огляделась по сторонам, но, кажется, не нашла то, что ей нужно. Поэтому придвинула к себе пакет с мукой и часть выспала на попавшееся под руку блюдо. «Зачем мне блюдо и противень, если не готовлю?» «Хороший вопрос, но дом достался мне уже с посудой, не выбросать же. А вот что Саня будет делать с мукой?» Согласно теории магии, начала она, проводя по муке две перпендикулярные линии. Есть четыре базовых элемента: огонь, вода, воздух и земля. В четырёх получившихся секторах появились символы. Считается, что именно из этих четырёх энергий маги черпают свою силу. Огонь порождает стихийников и боевых магов, воздух защитников и поисковиков. Вода целители и ясновиццев, земля некромантов и проклятийников. Это, если в общих чертах. На самом деле видов магии куда больше. Глупая теория на самом деле. Я не заметил, как втянулся в разговор. Мне кажется, Фридрих Орден, её автор, спутал понятие магического источника и собственно магии. Ты знаком с трудами Ордена? У Сани округлились глаза, и мне стало весело. Да, читал Мне ближе теория Эдвинга, по которой магические потоки рождаются из внутренних задатков человека. Не скажу, что полностью согласен, потому что сам ей противоречу в своей магии целителя, но он пишет много мудрых вещей. Арден не учитывает, к примеру, тот факт, что стихийники могут использовать все четыре элемента, и у каждого свой источник силы. Логично, кивнула Саня. Но Эдвинг упускает факт, что в случае его провата и все люди обладают бы магией. Говорю же, в его работе много неточностей. А я совсем не понимаю, о чём вы говорите, заметила Алекс. Но мама говорил, что маги это зло, и она портит людей. Чем? спросили мы в один голос. Вседозволенностью. Мол, если ты маг, то задираешь нос и смотришь на других свысока, даже если твоя сила сводится к тому, чтобы, допустим, разожёг духовку. Глупости, ответила Саня. Всё зависит от того, для чего ты используешь свою силу. Она снова начала чертить символы на муке и в толковывать Алексу азы, которые изучали на школьной скамье или на тюремной, как я. Мне повезло родиться целителем. Во-первых, меня не так просто грохнуть. Во-вторых, моя магия даже когда выходила из-под контроля, была не опасной. Конечно, дастаньте мне боевая магия, жизнь стала бы проще. Но учить меня было некому, а по целительству есть справочники и энциклопедии. в которых подробно описано, как управлять магическими потоками. Прочитал немного практики и порядок. Вот Скай, своей стихийной магии пару раз создавал нам большие неприятности. Старый поджог, где мы ночевали, например, потому что явился хозяин, и он испугался. А второй раз чуть не прибил случайного бидчика. Прибил бы, не велика беда, но это же Эберт, он бы потом мне всю плешь проел. А я что? Максим чем грозило, масом исцелением. Чепуха. Кажется, у тебя рыба горит, напомнил Сандри. Ой, девушка подскочила и бросилась к духовке. Фух, ещё не сгорело. Что-то я увлеклась. Мука исчезла со стола, появились тарелки. Сандра покосился на меня, я кивнул. Ужин-то к ужин, а потом на работу. Зато появилась уверенность, что за время моего отсутствия в доме ничего не случится.